Глава 3. Джекс был расторапным человеком. На море можно выловить таких молодых, смышлёных помощников. Хотя злобное бешенство первого шквала немного сбило его с толку, он сейчас же взял себя в руки, кликнул матросов и бросился вместе с ними закрывать те отверстия на палубе, какие не были закрыты раньше. "Дерейся, ребята, помогай!" кричал он своим зычным голосом. Руководя работой и в то же время думая, как раз этого-то я и ждал. Но тут он начал сознавать, что буря превзошла его ожидания. С первым же дуновением, коснувшимся его щек, ветер, казалось, понесся со стремительностью лавины. Тяжелые брызги окутывали нянь-шань с носа до кормы. Равномерная качка прекратилась. Судно, словно обезумев от ужаса, стало метаться и нырять. Джакс подумал: "Дело не шутошное". Пока он перекрикивался со своим капитаном, внезапно спустилась тьма и упала перед их глазами как что-то осязаемое. Казалось, все светила вселенной погасли. Джакс, не разбираясь в своих чувствах, был рад, что его капитан тут, под рукой. Присутствие капитана его успокаивало, словно этот человек, выйдя на палубу, принял на свои плечи всю тяжесть бури. В этом престиж, привилегии и бремя командования. Никто не мог помочь капитану Маквиру нести его бремя. Удел того, кто командует, одиночество. Он впился глазами в ветму, пытаясь что-нибудь в ней разглядеть. С тем напряжённым вниманием моряка, который смотрит прямо навстречу ветру, словно в глаза противника, пытаясь проникнуть в скрытые намерения, угадать цель и силу нападения. Сильный ветер налетал на него из неотвязной тьмы. Под ногам он чувствовал своё растерявшееся судно и не мог различить даже тень его контуров. Он хотел, чтобы положение изменилось и ждал неподвижный, чувствуя себя беспомощным слепцом. В темноте, да и при свете солнца, ему свойственно было молчать. Джакс, стоявший подле, зарал между порывами ветра. «Должно быть, мы сразу попали в самую кашу, сэр!» Затрепетала слабая молния, и, казалось, она вспыхнула в глубине пещеры, в темном тайнике моря, где вместо пола громоздились пенищиеся гребни. На один зловещий и ускользающий миг Она осветила рваную массу низконависших облаков, очертания накренившегося судна, чёрные фигуры людей, застигнутых на мостике. Они стояли с вытянутыми шеями, словно приготовлялись подднуть, и в этот момент окаменели. Затем спустилась трепящая тьма, и наконец-то пришло настоящее. Это было нечто грозное и стремительное, как внезапно разбившийся сосуд гнева. казалось, всё взрывалось вокруг судна, потрясая его до основания, заливая волнами, словно на воздух взлетела гигантская дамба. В одну секунду люди потеряли друг друга. Такова разъединяющая сила ветра. Он изолирует человека. Землетрясение, оползень, лавина настигают человека случайно, как бы бесстрастно. А яростный шторм атакуют его как личного врага, стараются скрутить его члены, обрушиваются на его мозг, хотят вырвать у него душу. Джакс был оторван от своего капитана. Ему казалось, что он закружился в воздухе, и исчезло всё. На секунду он потерял даже способность думать. Затем рука его нащупала один из столбиков в порчни. Он склонен был не верить в реальность происходящего, но отчаяние его от этого не уменьшилось. Несмотря на свою молодость, он уже видавал бури и никогда не сомневался в своей способности вообразить самое худшее, но это настолько превосходило силу его фантазий, что казалось совершенно несовместимым с существованием какого бы то ни было судна. быть может, он усомнился бы и в себе самом, если бы в данный момент не был всецело поглощён борьбой с неведомой силой, пытавшейся оторвать его от поручней. Кроме того, в нём крепло убеждение: он не совсем ещё уничтожен, ибо чувствует, что полузадушен, разбит и тонет. Ему казалось, что долгое-долгое время он оставался один у столдика. Дождь лил на него потоками, обрушивался на него, топил Он лелеял утром воздух и вода, которую он глотал, была то пресной, то солёной. Большей частью он оставался с закрытыми глазами, словно боялся потерять зрение в этой шумятеце стихий. Когда ему удавалось быстро моргнуть, он испытывал некоторое облегчение, видя с правого борта зеленоватый огонек, слабо освещающий брызги дождя и пены. Он смотрел как раз на него, когда свет упал на вздымающийся вал, погасивший огонь. Он видел, как гребень волны с грохотом перекинулся за борт, и этот грохот слился с оглушительным рёвом вокруг. И в эту же секунду столбик вырвало из его рук. Он грохнулся на спину, потом почувствовал, как волна подхватила его и понесла вверх. Первой его мыслью было: всё китайское море обрушилось на мостик. Затем рассуждая более здраво, он вывел в заключение, что учутил всё за бортом. И пока волна трепала его, крутила и швыряла, он мысленно повторял: "Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой". Вдруг, с безумством отчаяния, он принял безумное решение выбраться отсюда. И он стал колотить руками и ногами, но едва начав эту мучительную борьбу, он обнаружил, что тут под ли него находится чьё-то лицо, непромокаемое пальто и сапоги. Он яростно за них уцепился, потерял их, снова нашёл, ещё раз потерял и наконец почувствовал, что его крепко обхватила пара толстых рук, и в свою очередь он крепко обнял толстое, сильное тело. Он нашёл своего капитана. Они барахтались, сжимая друг друга в объятиях. Вдруг вода схлынула, отбросив их к стенке рулевой рубки, задыхающиеся и избитые. Они поднялись на ноги и уцепились за что попало. Джакс был потрясён, словно избежал невероятного оскорбления, направленного лично против него. Его вера в себя ослабела. Он стал кричать бессцельно тому, кого ощущал подле себя в этой зловещей темноте. Это вы, серт! Это вы, серт! Пока виски у него не заболели. И в ответ он услышал голос, с досадой выкрикнувший ему, словно издалека одно слово: "Да!" Снова волны хлынули на мостик. Он безозащитный принял их прямо на свою непокрытую голову. Цепляйся за что-то обеими руками. Движение судно были нелепы. Накренялось оно с какой-то устрашающей беспомощностью, ныряя, оно словно летело в пустоту, а затем всякий раз наталкивалось на стену, стремительно ложась на бок, оно снова выпрямлялось под таким невероятным ударом, что Джакс чувствовал, как оно начинает вертеться точно человек, оглушённый дубинкой и теряющий сознание. Ветер выл и неистовствовал в тьме. И казалось, весь мир превратился в чёрную пропасть. Бывали минуты, когда струя воздуха, словно всасываемая тоннелем, ударяла о судно с такой силой, что оно как будто поднималось над водой и висело в воздухе, трепеща всем корпусом. Затем снова начинало метаться, брошенное в кипящий котёл. Джек силился собраться с мыслями и хладнокровно обсудить положение. Море под тяжелым натиском ветра вздымалось и обдавало нос и корму нянь-шаня с нежными брызгами пены, растекающейся в темноте по обеим сторонам судна. И на этом ослепительном покрове, растянутом под черными облаками и испускающем синеватый блеск, капитан Маквир замечал изредка несколько крохотных пятнышек, черных, как эбеновое дерево, верхушки люков и лебедок, под ножие мачты стену рубки. Вот всё, что он мог видеть на своём корабле: средняя же часть, скрытая мостиком, на котором находились он сам и его помощник, закрытая рулевая рубка, где стоял рулевой, беспокоись, как бы его вместе со всей постройкой не снесло за борт. Средняя часть походила на полузатопленную скалу на берегу. Она походила на скалу, упавшую в кипящую воду, которая заливала её, бурлила и с неё не звергалась, на скалу во время прибоя, за которую цепляются потерпевшие крушение люди. Только эта скала поднималась, погружалась, раскачивалась без отдыха и срока, словно чудесным образом оторвавшись от берега, шествовала, переваливаясь по поверхности моря. Сокрушающий шторм с бессмысленной яростью разрушителя ограбил нянь-шань. Трисели были сорваны с леньков, накрепко привязанный тент тоже сорван. Брезент разорвался, поручни согнулись, мостик смело и снесло две шлюпки. Никто не видел и не слышал, как они исчезли, словно растаяли под ударами и натиском волн. Уже позднее, на фоне белой пены высокой волны, низвергающейся на середину судна, Джакс мельком увидел две пары чёрных шлюпалок, но без шлюпок, вынырнувших из плотной черноты, развивающийся конец каната и окованный железом блок, прыгающий в воздухе. Тут только узнало он о том, что произошло за его спиной, на расстоянии каких-нибудь 3 ярдов. Он вытянул шею, разыскивая ухо своего капитана. Он нашел его, коснувшись губами, большое, мясистое, очень мокрое, и взволнованно крикнул «Унесло наши шлюпки, сэр!» И снова он услышал этот голос, напряженный и слабый, но совершенно спокойный в хаосе шумов, словно доносившийся откуда-то из тихого далека, за пределами черных просторов, где бушевала буря. Снова он услышал голос человека, хрупкий, и неукротимый звук, который может передавать беспредельность мысли, намерений и решений, звук, который донесёт уверенные слова в тот последний день, когда обрушатся небеса и свершится суд. Снова он услышал его. Этот голос кричал ему откуда-то издалека. Хорошо, он подумал, что его не расслышали. Наши шлюпки, я говорю шлюпки, шлюпки сер две снесло. Тот же голос на расстоянии футов от него и такой далёкий прокричал резонно: "Ничего не поделаешь!" Капитан Маквир не повернул лица, но Джакс расслышал ещё несколько слов, подхваченных ветром: "Чего можно ждать, когда пробираешься в таком? Приходится что-нибудь оставить". Позади, разумеется. Джакс напряжённо прислушивался. Больше он ничего не услышал. Капитан Маквир сказал всё, что хотел, а Джакс, не видя, представил себе широкую, плотную спину, повёрнутую к нему. Непроницаемая тьма давила на призрачный блеск моря. Джакса охватило тупой уверенность, что делать больше нечего. Есть ли рулевые приводы выдержат? Если огромный массив воды не проломит палубы и не разобьют люков, если машины не сдадут, если удастся вести судно против этого ужасного ветра, и оно не будет погребено одной из этих чудовищных волн, Джакс время от времени видел только злолеющий белый гребень, вздымающийся высоко над бортом, тогда есть шанс выбраться благополучно. Казалось, что-то в нём перевернулось, и он особенно остро понял, что Нян, Шанн по типу. Пришёл ему конец, сказал он себе и вдруг почувствовал волнение, словно в этих словах открылся какой-то новый, неожиданный смысл, что-нибудь должно да случиться. Теперь ничего нельзя сделать, ничем нельзя помочь, от людей на борту помощи не будет, и судна долго не продержится. Это буря чудовищна. Джек почувствовал, как чья-то рука тяжело обхватила его плечи. И на это он ответил очень разумно, крепко обнял за талию своего капитана. Так стояли они, обнявшись, в слепой ночи, поддерживая друг друга в борьбе с ветром, щека к щеке, а губы к уху, на манер двух старых нигодных кораблей, связанных корма с носом. И Джакс услыхал голос своего командира, звучавший едва ли громче, чем раньше, но ближе, словно он пошёл наперевес чудовищному нацистскому урагану. В нём было всё то же странное спокойствие, как бы мирное сияние нимба. Вы не знаете, где команда? спросил этот голос мощный и в то же время угасающий, как будто сила ветра одолевала его и сейчас же относила прочь от Джакса. Джакс не знал. Все матросы были наверху, когда ураган обрушился на судно. Он понятия не имел, куда они забрались. В данном случае всё равно что их нигде не было, так как пользы от них быть не могло. Почему-то вопрос капитана расстроил Джакса. Вам нужны матросы, сэр, вежливы крикнул он. Должен знать, крикнул в ответ капитан Маквир. Держитесь крепко. Они держались. С неукротимым ярошенством злобный напор ветра остановил судно. В течение одной зловещей напряжённой секунды оно только качалось быстро и легко, как детская люлька, а воздух, казалось, вся атмосфера яростно проносился мимо, с рёвом отрываясь прочь от мрачной земли. Ветер душил их, и закрыв глаза, они крепче сжали друг друга в объятиях. Судя по силе удара, столб воды, скользивший вертикально в темноте, налетел на судно, переломился и рухнул на мостик. погребая его под своей губительной тяжестью. Столб, при падении разбившийся на струи, окутал их с головы до ног вихрем пены. Соленая вода наполнила им уши, рот, ноздри. Она ударяла их по ногам, рванула в торопях за руки, быстро забурлила под подбородком. Открыв глаза, они увидели громоздящуюся массу пены, бушующую вокруг того, что походило на обломки судна. «Да!» А но вынуждено было сдаться. И двое задыхающихся людей тоже были побеждены сокрушающим ударом. И вдруг судно рванулось вперёд, чтобы снова отчаянно нырнуть, точно пытаясь выбраться из-под развалин. Волны набегали в темноте со всех сторон, чтобы отогнать судно назад, где оно должно было погибнуть. Злобны были падавши на него удары.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 Боцман поднялся на мостик и полз на четвереньках против ветра. Тут он уткнулся головой в ноги старшего помощника, немедленно присел и стал исследовать особу Джекса, осторожно ощупывая его руками, словно извиняясь за свою смелость. Это был некрасивый, малорослый, грубый моряк лет 50, коротконогий, с жёсткими волосами, длинные руки, похожие на старую обезьяну. Сила он был непомерной. В его больших неуклюжих лапах, напоминавших коричневые боксёрские перчатки, самые тяжёлые предметы казались игрушечными. Не считая седаватых волос на груди, хриплого голоса и грозного вида, он был лишён всех классических атрибутов боцмана. Его добродушие доходило почти до глупости. Матросы делали с ним что хотели. Инициативы у него не было ни на грош.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 В чём дело, боцман? В чём дело? нетерпеливо заревел Джакс. Что нужно здесь на мостике этому плуту, боцману? Тайфун действовал Джаксу на нервы. Хриплый рёв боцмана, казалось, выражал величайшее удовлетворение, но слов нельзя было разобрать. Да, несомненно, старый дурак чему-то обрадовался. Свободная рука боцмана нашла чьё-то другое тело.